Он меня пугает, — бурчала Лея, следя за Велием. — Меня уже тошни, — пожаловалась Лея. — Пусть он перестанет ходить туда-сюда. — Я знаю. Мак остановился. Мы будем общаться телепатически. Ваши мысли будут прямиком попадать в мою голову, а мои звучать в вашей. — Все? — пискнула Лея и зарумянилась. «Что все?» — спросил Вилли, обернувшись к смущенной мавке. А ирон со смехом пояснил. Девица их возраста либо вообще мысли не имеют, либо мысли их такие, что ты уважать их перестанешь». Мак улыбнулся, а мы вознегодовали. «Чего? Сам-то самый умный, что ли?» — прошипела я, а Алия поинтересовалась. — Никто не будет против, если я его зубы на ожерелье пущу. Лея загадочно молчала и цвела, как роза в саду, всем своим видом подтверждая слова вампира. Айрон на всякий случай слез со стола, чтобы, если мы на него все-таки кинемся, успеть дать деру. Нет, он, конечно, мог и меня, и Алию в бараний рог скрутить, но предпочитал спасаться бегством. «Вы не забыли, что мы собрались по делу, а не просто уроки прогуливать?» Спросил Вилли. «Почему я должен за всех отдуваться? Будьте дурака валять, уеду один». И он демонстративно уселся на освобожденный аэроном стол, приподнял бровь, дескать, жду ваших предложений. «Зачем за нами вообще присматривать?» заговорила я, но мои слова остались без внимания. Даже взглядом не удостоил. — Ты же маг! — пожал плечами Айрон. — Сам к нам являйся! — Что за глупость! Куда я буду являться? Откуда я буду знать, где вы? — Ты же такой умный! Ты обязательно придумаешь! — подлизывалась я к Велле. — Вот Айрон, например, меня чует на расстоянии. — Чует! — маг ткнул меня пальцем. Вот именно, чует. Ох, не понравился мне его взгляд. Я толкнула вампира в бок. Он сейчас предложит покусать нас всех. Ворлаки, запрещено многоженство, — возразил Айрон, на всякий случай отодвигаясь от нас подальше. Да что вы о всякой ерунде! Вели хлопнул ладонью по кафедре и уставился на меня трезвым взглядом совершенно здорового человека. «Верелея, ты помнишь, как сеть на драконьих бусах схлопнула?» «Ну?» — буркнул я неуверенно. «Вот и будем делать сказочную штуку, волчий нос. Вы пробовали когда-нибудь делать волшебные вещи? Не болванчика, которого дарит жрец Хорса, Несомнительные корешки, которые выдают простакол за чудодейственное снадобье, а по-настоящему волшебные вещи. Я сразу вспомнила про книжку волшебных сказок. Да, были раньше люди вроде меня. Придумали и скатерть самобранку, и сапоги-скороходы, и много чего еще. Я вспомнила про блюдечко с наливным яблочком и закричала. «Зеркальце, в котором весь мир можно увидеть, вот что нужно!» Все замолчали, уставившись на меня. А Вилли сказал, — Вот оно решение. И добавил, — Можешь ведь, когда хочешь. — А если я в это время в баньке парюсь? Прищурилась Аллея, тоже сообразившая, о чем идет речь. — Мелочи, — отмахнулся маг, Главное начать. Остальное — это остальное. И потер руки. Таким образом мы обзавелись зеркалами-приглядками, ушками-ракушками и колечками-ябедниками, которые докладывали, что за нами в данный момент присматривают. Дважды заходил Феофилак Транквилинович, чтобы унять наши вопли. Лея до хрипоты придиралась к зеркальцам, требуя то такое, то эдакое. Доводила до нашего сведения, на берегу какого моря лежали ее ракушки, и почему с ними надо обращаться очень осторожно. Намекала, что колечки выданы нам во временное пользование и вернуться обратно к хозяйке, то есть к ней. Парни багровели и сквозь зубы уговаривали Мавку. Айрон сказал, что тоже отдал свой недешевый перстень Верию и ничего, не плачет. Все это продолжалось до тех пор, пока Алия не заявила, что ей, как будущей валькирии, не пристало возиться с зеркалами, кольцами и ракушками, что смотреться ей пристало только в лезвие меча, а кольцы нужны лишь те, что для стрельбы из лука. После слов лаквилки на нас просто выволокли на улицу и вывалили в сугробах, и напрасно я доказывала, что молчала и ничем не выказывала своего недовольства. «Как мы доберемся до места?» Спросил я о том, что меня волновало, пока повариха наполняла горшок душистой кашей. Вдоволь навалявшись в снегу, мы заскочили в столовую, потому что Айрон заявил, что если его не накормят немедленно, он сам кого-нибудь съест. Вилли встряхнул головой, капли отстаившего снега брызнули в стороны. До порубежья на драконах. Конклав магов выделит парочку. А между деревеньками сами решайте. Деньги на расходы нам выделены. Он посмотрел на меня и прибавил, догадавшись, о чем я думаю. Пешком не пущу. Поселки поселке хутора довольно далеко друг от друга. Да и мало ли, волки, разбойники, мародеры. Вдруг придется бегством спасаться. По достоинству оценил выражение моего лица и буркнул. Хотя от такой особы любые разбойники разбегутся. Лея взяла горшок из рук молоденькой поварихи, которая просто расцвела при виде вели. А когда ей улыбнулся в ответ, зарделась еще пуще и добавила несколько булочек. Я одарила ее хмурым взглядом и, подтолкнув Мавку к выходу, потопала следом. Айрон и Алия ждали в коридоре. Вампир сунулся было в каше, но получил по рукам от Леи. Мы с Айроном в купим лошадей, «И вам советую», — продолжал Велий, поднимая в жилое крыло. А Ли загадочно молчала и улыбалась. Я сразу догадалась, на чем, вернее, на ком, подруга собралась разъезжать. В комнате, разложив кашу по тарелкам и сев за стол, я продолжал ломать голову над проблемой передвижения. Леяще бетала Айрун, что мечтает о небольшом длинноухом ослике, саночках и кнутике которым этого ослика будет удобно стигать, если он вдруг заупрямится. Вампир посмеивался, а тоже ухмылялась, а я молча ела кашу и думала, как ограничить свое общение со столь страшным животным, как лошадь. Ведь если я ее куплю, за ней еще и ухаживать придется, а я и подходить-то боюсь. И вот ведь странно, сивку бурку Индрика не боюсь ни капли. Может, потому что они разговаривают и вообще разумные? — Мне нужно еще одно зеркало, — сказала я, — такое же волшебное. — Зачем это? — вели прищурился, отодвигая пустую тарелку. — Затем, что я его унесу в заветный лес. И если решу из одной деревни перебраться в другую, вызову кого-нибудь оттуда. — Кого? — продолжал допытываться мах. Хоть Ваську, хоть Индрика, хоть Карыча. Страж похвалялся, что утащит меня безо всякого труда. Вот пусть и выполняет обещание. Я обернулась к вампиру. Айрон, поможешь мне отнести зеркало к древнему? Женешок задумался, вспоминая, очевидно, прошлый визит и решая, как бы мне потактичнее намекнуть, что он и тем разом сыт по уши. Я схожу. Велей налил в кружку чая. Давно хотел на древних посмотреть, а то Айрон так красочно их расписал, аж завидно. — Ты только в ее летнюю резиденцию несуйся, — напутствовал его вампир. — В прошлый раз ее родственнички так меня уделали! — Глот не забудь, — сказала я, вставая из-за стола и вытаскивая старую шубу.